Седьмая цепочка. Операция «Август». Призрак. Конечно, мне хотелось быть в числе тех, кто пойдет, но я понимал, что придется уступить место Фредди. Молчаливый гигант среди нас был самым сильным. Более того, думаю, что Элли делит по своему потенциалу посильнее меня. Но надежда стать вторым участником экспедиции меня не покидала до того момента, как Джин не начал объявлять результаты. Мое имя он назвал сразу же. Кацаро на душе полегчало. Лучше самому совать голову. Инкулло Алла Болейно. Нежели видеть, как это делает твой товарищ или вообще девочка. У нас в команде полное равноправие полов, а жаль. Инкулло Алла Болейно. Экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод, «Пасть к черту. «Мне было интересно, кого возьмут вторым, Фредди или Льдинку?» «Конечно, лучше бы Фредди!» «И черная королева», — произнес Джин, поставив жирный крест на моих теоретических построениях. Казалось, он загрустил, небось и сам думал со мной пойти, а Фредди так точно расстроился. Черная королева? Кикаться! Почему она?» «С одной стороны, мне наши покатушки на Цезаре понравились, с другой...» «То, что она крутит шашни с этим Баркиелем, пак куда мерде». «Народ, у вас пять минут на подготовку», — предупредил Джин. «Запомните, энергию попусту не тратить, она вам пригодится». «Призрак? Пистолет при тебе?» «Кикяца! Ты еще про мое хозяйство спроси!» Весело огрызнулся я, глядя, как Дарья достает из сумки фигурку мужчины. «Дарья должна была установить контакт с Августом, а потом подключаемся мы». «Я тоже от пистолета не отказалась бы», — заметила Куини, подходя ко мне. Джин протянул ей свой. Я крякнул. «Вообще-то это был мой ему подарок. Ну ладно, наверное, он прав». «Готово», — тихо сказала Дарья. «Наши фичи тут же подключились к ее котенку, и передо мной, вытесняя нашу кают-компанию, появился незнакомый подвал». Август сидел на полу в углу. «Ого», — сказал Олгин отец, глядя на нас с Куинни. Тем временем подвал для нас стал единственной реальностью. «Кацаролла! Мы переместились!» Куинни тут же подбежала к Августу. «Что с вами?» — спросила она встревоженно. Я же встал у двери так, чтобы, если кто ломанется, сразу нарвался на мою пулю. Скажу честно, в живых людей я не стрелял ни разу. Пистолетами только понтовался, но настроен был решительно. «Их главарь!» Бросив быстрый взгляд на Августа, я понял, что встревожило королеву, кроме неестественной позы. Отец Солги был бледен, нижнюю губу он закусил до крови. Здоровый бугай заявился вчера сразу после ухода и говорит, «Вы бежать собирались? Ну что ж, раненый джигит далеко не убежит, и одним ударом сломал мне ноги скотина. Будь я не так ослаблен, хотя бы в морду ему дал. Но сейчас я слаб, как младенец. Проклятие!» «Ничего, мы вас вытащим», — заверил его я. Но тут все осложнилось. Дверь распахнулась, и в камеру ввалился один из охранников. Белый, с неприятными птичьими чертами и нездоровой кожей. Я замешкался, а он среагировал быстро. Одним ударом вышиб у меня пистолет. Да и хрен бы с ним. Я упал на одно колено и провел быструю подсечку. Охранник отпрыгнул и попытался заехать мне не то в челюсть, не то в ухо, и тоже промахнулся. Я выпрямился и ударил его лбом в живот. «Мадре де пор, капутана!» Как будто в стену головой впечатался. Мужик охнул и свалился. Но тут в камеру влетел другой. В руках у него был ствол. «Стреляй!» — заорал я Куини, и увидел, что она замешкалась, пытаясь вытащить свой пистолет. «Мадре де дью!» «И нафига бабам оружие давать?» «Я, правда, не лучше. Так эпично прощелкать Беретту мог только... шифоться Кальони!» Внезапно время стало вязким, как патока. Я видел ствол оружия, глядящий прямо мне в лицо, видел, как палец медленно спускает курок, я вспомнил, как лорд сделал инертными патроны в моей берете. Я так не умел, конечно, но я всегда любил оружие и машины. Между ними много общего. Маленький взрыв в поршне двигает коленвал, который крутит колеса. Маленький взрыв в гильзе выталкивает пулю. Или не выталкивает, если оружие заклинит. Я умел собирать машины, умел их разбирать. Моя сверхсила — контроль механики. И пистолет вполне может не выстрелить. Он и не выстрелил. Громила нажал спусковую скобу раз, другой, никакого эффекта. Я выпрямил ногу и ударил ему в косточку. Иногда мне так удавалось сбить противника с ног. В этот раз не удалось. Гигант взвыл и выхватил нож. Я приготовился отражать удар и... Раздался выстрел. Еще. «Еще? Еще?» Я рефлекторно ушел с линии огня. А с двух метров? Да там и метра не было, наверное. Даже Куини не промахнется. Удивленный мужик рухнул в коридор, и тут же я услышал доносящийся оттуда топот множества ног. «Эх, мне бы мою беретту!» Только я об этом подумал, как мой ствол сам скользнул в руку, а перед внутренним взором промелькнул Цезарь. Кикаться! Я захлопнул дверь, прижал ее плечом и велел. «Королева, вызывай ребят! Пусть тащат тебя и Августа, а я задержу этих!» «Никуда я без тебя не пойду!» — внезапно воспротивилась она. «Вот еще! Ну и дура!» — бросил я. «Мало того, что все пули выпустила, слава богу, хоть папа. Она быстро чмокнула меня в щеку, и в этот момент в дверь ударили. Я стрелял, не открывая глаз. Словно чья-то невидимая рука направляла меня. «База, база! Вторжение на объект! Нужна под...» В панике закричал охранник. Этот вопль я оборвал выстрелом и открыл глаза. Противники лежали в повалку, поверх вынесенной двери все мертвые. За моей спиной стояла куини прижавшись ко мне всем телом. А передо мной в воздухе висели, словно замершие, несколько пуль, раскаленных, потому светящихся в полутьме. Я дернул Куини за плечо, отводя в сторону, и отпрыгнул сам. В этот момент пули ожили, ударив стены пол и, кажется, даже потолок камеры. «Получилось», — прошептала Куинни. «Я не знаю как, но получилось». «К ним идет подмога», — напомнил Август. «Смывайтесь, ребята. Если они подвезут роботов, даже вы с вашими фичами не справитесь». «Откуда вы знаете о фичах?» — спросила Куинни. «У них есть роботы?» — уточнил я. Август кивнул «Через сколько они будут здесь?» «До базы минут десять на вертолете», — сообщил «Он». «Успеешь связаться с нашими?» — спросил я у королевы. «Попробую», — ответила она. «Я почти всю энергию растратила». Джин. Я думал, что мне было плохо, когда призрак и Куини нырнули в неизвестность. Жаль, что я не вытянул один из счастливых билетов. А Лучше самому рисковать, чем смотреть, как рискует друг, и не иметь возможности ему помочь. Но это еще цветочки. По-настоящему плохо мне стало, когда ребята вышли на связь. Я увидел рожу призрака. На лбу у него была ссадина, глаз заплывал. У нас тут небольшая стычка вышла, сообщил мой сосед. 12-0 в пользу седьмой цепочки, но к врагам идет подмога. Так что, если нас вытащите, буду очень признателен. У них роботы, а я гранатомет забыл в Палермо». Он у тебя был, балаболка, сказал я, протягивая ему руку. Другую руку держала Дарья. Олга, Леди Лед, Фредди и Тень, которая уже взяла за руку черную королеву. Олга увидела Августа и ойкнула. «Папа, что с тобой?» «Он не слышит», — заметил призрак. Август буквально висел у них с Куинни на плечах, сгибая последнюю в три погибели. «Он сознание потерял, когда мы его поднимали. У него обе ноги переломаны». «Факан щит», — выругался я. «Сколько у нас времени?» «Минут пять», — ответил призрак. «Хватит болтать!» — рявкнула леди Лед. «Тянем?» Ничего не получилось. «Мало энергии», — констатировала Дарья. Я кивнул. То ли я в расчетах ошибся, то ли действовал какой-то неизвестный фактор. «Нам не хватает чуть-чуть!» — вскрикнула тень. «Я чувствую это. Сейчас попытаюсь!» И тут словно волна прокатилась по нам. Освежающая, бодрящая, возвращающая сила. Без команды мы рванули ребят на себя. Проклятый подвал немедленно исчез, а мы почти все повалились на пол без сил. Почти, потому что два человека вовремя успели перехватить все еще находящегося без сознания Августа. Одним из них был Фредди, а другим... мадре де Путана» выругался призрак. Под вторую руку Августа поддерживал Бракеэль. И тут я понял, откуда взялся приток силы, ободривший всех нас. В конце концов, я тоже звено седьмой цепочки. — напомнил Баркеэль. — Хотите вы или нет? Фредди. Мы переложили Августа в коляску Цезаря. При этом призрак все еще недобро косился на Баркеэля. Но льдинка, кажется, сменила гнев на милость. Или была сильно занята. Они с Ольгой ощупывали ноги пострадавшего. Паршиво, — констатировала леди Лед. Была бы я в форме, срастила бы, а так... — Надо отвезти его в Медлаб, — посоветовал Баркеэль. «Спасибо, Кэп, а мы сами не догадались», — отрезал призрак. «Сейчас передохну немного». «Я не чувствую свою фичу». «Конечно, можно использовать Цезарь как обычный мотоцикл. Вот только я ему стартер переделал, Порка стронца. Теперь его фича запускает». Альдинка позвала Олга, — «можно тебя попросить?» «Конечно», — ответила леди Лед. «Было видно, что та вымотана хоть и выглядела получше остальных. Можно я воспользуюсь твоими умениями?» Тихо спросила Олга. «Можно», — недоуменно ответила льдинка. «Но как? Ты же сама высушена, как песок Сахара». «Не совсем», — сказала Олга. «Видишь ли, я, конечно, слабее вас, но очень внимательно, особенно в конце занятий, когда вы начинаете отвлекаться». «Олга», — тем приподнялась, — «не надо». «Надо», — ответила та и добавила. «Спасибо, девочки». «О чем она?» — спросил я. «Жизненную силу можно конвертировать в энергию», — пояснила тень. «Это очень опасно, но реально». Тем временем черная королева встала на ноги и подошла к Олге. «Девочка», — сказала она, — «я не могу дать тебе энергию, но пусть тебе поможет моя песня». «Начинай», — кинула Олга, кладя руки на сломанные голени отца. Куинни запела. Она пела о юной Мариве, которая обращалась к солнцу, ветру, проточной воде и земной тверди, моля умножить ее силу, чтобы могла она исцелить своих родных от смертельного сна. Под руками Олги появилось серебристое сияние. Стихии наделили Мариве силами, о которых она молила, и та спустилась в деревню. Там, где она ступала, и сохшая земля расцветала, ветшие травы наливались зеленью, а люди и животные, без сил лежащие на земле, поднимались на ноги. Наконец не умолкла. Льдинка, наблюдавшая за происходящим, провела пальцами по голеням Августа и ахнула. Ни хрена себе! Получилось! Я посмотрел на Олгу. Она не изменилась. Казалось лишь осунувшейся. Только приглядевшись, я увидел несколько седых прядей в ее волосах. Видимо, тень тоже их заметила. Она подошла к Ольге и обняла девушку. По щекам тени катились слезы. Бракель, Несмотря на усталость... На почти полную потерю энергии я чувствовал себя великолепно. Во-первых, мне нравилось, что я смог сделать что-то хорошее. Во-вторых, мы утерли нос консерватором, которым я так и не простил норму. И, наконец, кажется, ребята меня приняли. Не все, конечно. Призрак все еще смотрел на меня с недоверием, но это уже не важно. Я помог ребятам доставить Августа в Медлаб, где с ним остались Олга и Леди Лют, а потом отправился к нам. Мне не терпелось все ей рассказать. Я рассчитывал, что она меня похвалит, но получил взбучку. Нааме рассердилась из-за того, что я, зная замыслы ребят, не рассказал ей о них. «Ты понимаешь, с чем они связались?» — бушевала Нааме. «Им повезло по чистому стечению обстоятельств». «А если хотя бы один из них погиб?» «Знаешь, какая бы это была ужасная потеря? Вы даже не представляете себе, что значит для проекта каждый из вас». Она устала, села на подлокотник кресла, в которое я рухнул. «А если бы ты погиб?» «Я вообще ничем не рисковал», — отозвался он. «Опасность грозила прежде всего призраку и Куине». Нама вздохнула и сменила гнев на милость. «Ну что ж, хорошо, что удалось спасти этого Августа. Ребята молодцы, хоть и кретины, даже не знаю, ругать их или хвалить. Она взъерошила мне шевелюру. «Ты тоже молодец. Надеюсь, теперь они будут тебе доверять?» «Надеюсь», — кивнул я. «Если после всего случившегося они не станут считать тебя своим, это свинство», — заявила Наме. «Я поговорю с лордом. Завтра, наверное, дадим вам выходной. А пока пойду, проведу испасенного. спасенного. Ты лежи, набирайся сил. Они тебе понадобятся». И Лука во мне подмигнула. «Я быстро восстанавливаюсь», — ответил я ей вслед. Но она уже выпорхнула. «Черная королева». Есть несколько способов восстановления. Основной связан с твоей сверхсилой. Как известно, сверхсила проявляется через некий интерес, увлечение, желание. Мы отдаем свою энергию и питаем сверхсилу, но точно так же мы можем брать энергию, занимаясь тем, к чему у нас склонность. Наблюдая за ребятами, я открыла, что другим источником энергии является общение с партнером. Поскольку у меня пары не было, тут мне ничего не светило. Но сегодня я нашла еще кое-что. Когда я пела древние песни моего народа, сила потихоньку ко мне возвращалась. Часть ее я передала Олге, но что-то осталось и у меня. Я зашла в свой бокс, разложила карты и стала тихонько напевать. Я не гадала, лишь раскладывала пасьянс. За этим занятием меня и застал призрак. Он тихонько постучался и протиснулся в бокс. «Не помешаю». «Если не будешь дурой называть, то нет». Я улыбнулась. «Какая ты все -таки злопамятная», — хмыкнул он. «Ну, прости, я не всерьез. «Слушай, я подумал, тебе надо научиться стрелять, а то мало ли что. Да кто ж меня научит?» — буркнула я, перекладывая карты. «Могу я», — неожиданно предложил он. «Когда восстановлюсь. Пока я даже фичу свою не чувствую». «Я тоже», — призналась я. «Как я не старалась...» И Рима, пиковая королева, не представала перед моим внутренним взором. Не говоря уж о том, чтобы материализоваться. Пытался Цезарь колупать, но без толку. продолжил призрак. Он и так в отменном порядке. И прикручивать ничего не надо. Вот прокатился сюда, чуть восстановился вроде. «А зачем ехал-то?» — спросила я. «Хотел предложить покататься», — сказал он просто. «Но ты занята». Я одним жестом сложила карты в колоду. «Ну, давай прокатимся». И тут в памяти всплыло уже позабытое гадание. Моя дама и Рима, и три карты два туза и валет на мотоцикле. Может, это судьба? Леди Лед. Когда нас навестила леди Н, Август был уже в сознании. Я принесла ему из рабокухни крепкий бульон и минеральной воды. И то и другое он лишь пригубил, но чувствовал себя приободренным. Рада, что с вами все хорошо, сказала леди Н. «Вы находитесь на базе проекта, которую так долго искали. Наверное, теперь вы изменили мнение о нас?» «Конечно», — кивнул Август. «Вы делаете очень благородное дело. Спасибо вам». «Меня благодарить не за что», — холодно заметила леди Энн. «Благодарите ребят. Конечно, их поступок граничит с безумием, но победителей не судят». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Все равно спасибо вам, ведь это вы их всему обучили». Вообще-то у нас четыре куратора, скромно заметила леди Н. И не забывайте, у нас самые лучшие участники из возможных. Я вижу, кивнул Август. Честно говоря, не люблю подобных трогательных сцен. Они пахнут сырым картоном, а этот запах такой обычный для Лондона, где живущие в карточных коробках бомжи встречаются едва ли не на Ковент-Гарден. Мне порядком осточертел». По-моему, цивилизации давно пора избавляться от картона. Не знаю, почему для меня хэппи-энд ассоциируется с мокрым картоном, но это так. «Пойду передохну немного», — сказала я. «Олга. Август. Госпожа-куратор. Счастливо оставаться». Я их обманула. Вместо того, чтобы отдыхать, выводя новый сорт садовой плесени и насылая на него какой-нибудь хитро скрученный вирус, я пошла прямиком к Дарье. Мне повезло, джина с ней не было. Слушай, сказала я, можно я возьму у тебя свою куклу? Бери, пожала плечами девушка. У нас и так двойной комплект, здесь и в тайной комнате. Если заберешь на совсем, я еще сделаю. Спасибо. Я спрятала куклу в сумку. О, новая работа? Ну да, подтвердила Дарья. Стоящая на столе заготовка была еще не особо похожа на человека, скорее на болванчика, которого художники используют для эскизов. Меня попросил сделать <coughs> бракель. Для бракеля он как-то слишком субтилен. «Это не он», — кивнула Дарья. «Это будет Леди Энн». Дарья. Мне снился сон. С тех пор, как я обрела фичу, сон я видела впервые. После контактной фазы, как правило, засыпаешь без сновидений. Но сегодня мы пропустили контактную фазу. Фичам тоже надо было отдохнуть. Наверное, поэтому мне и приснился сон. Я видела симпатичную рыжую девушку. Она была в костюме участников проекта, но старше, чем мы, к тому же не из нашего потока. Присмотревшись, я поняла, что ее костюм только напоминает мой. Он был более футуристичный и обтекаемый. Кроме того, на лбу девушки красовалась татуировка в виде фэнтезийного цветка, похожая на те, что нам делала Апистея, но намного меньше. Да и сама база выглядела непривычно. Может, это те самые нижние этажи, где когда-то побывал мой джин с призраком? Если бы не работающие голографические экраны, казалось бы, что база давным-давно заброшена». Девушка миновала дверной проем и вышла к огромной 3D-карте. На карте в окружении диаграммы надписей парила незнакомая мне планета, скорее всего, искусственная, уж больно правильно выглядели ее очертания. По поверхности планеты были рассыпаны звездочки. Часть из них сияла, другая переливалась тьмой. Девушка взяла одну из звездочек, и я заметила справа от нее, в темноте, какое-то шевеление. Зажав темный шарик пальцами, незнакомка, должно быть, открыла какой-то файл. Я увидела Джина. Вернее, конечно, его 3D-образ. Под ним было написано «Объект Джин». Имя до инициации Поль, Дело закрыто. Ниже стояла дата. Время и еще какая-то информация. Но ее мне рассмотреть не удалось. Девушка выпустила звездочку, файл свернулся. Она шагнула в сторону, встав спиной к тому, что шевелилось во тьме. «Джейсон!» — позвала она кого-то. «Джейсон, иди сюда. Кажется, я нашла». Она говорила, а я, обмерев от ужаса, смотрела, как за спиной незнакомки. Из темноты появляется высокая фигура в громоздком скафандре. За стеклом скафандра был мертвец, но прежде чем проснуться, с криком ужаса, я успела его узнать. И тут же забыла, стоило мне открыть глаза. А рядом, обняв меня за плечи, лежал Джин. Он проснулся, может, его разбудил мой крик и встревоженно смотрел на меня. Что случилось? Дурной сон, пробормотала я. Джин, понимающе, кивнул. Бывает. Не бойся, сны не всегда сбываются. И тут я почувствовала свою фичу. Кажется, контакт с ней у меня улучшился. «Говорят, что сон — это старая память», — сказала Эсмеральда. «Но кто знает, прошлое во сне или будущее, я с официальным сообщением всех участников седьмой цепочки попросили прибыть в зал заседаний». «Зачем?» — спросила я, вставая. «Есть сведения, что вам сперва всыплют за самоуправство», — ответила Эсмеральда, — «а потом наградят». «Откуда знаешь?» от Фичи бракеля «Выволочку нам устроили мягкую. Лорд прочитал небольшую лекцию о том, как из протеста и неповиновения вырастает инициатива и ответственность, после чего кратко очертил круг тех неприятностей, которые с нами могли бы произойти, и порекомендовал впредь ставить в известность о наших проделках хотя бы своего куратора». «Когда я говорил, что мы не станем вытаскивать вас из каждой ямы, в которую вы свалитесь по собственной глупости, я вовсе не имел в виду, что надо нас рассматривать как каких-то церберов на страже дисциплины и послушания», — сказал он. «Мы не станем ограничивать вас, но сумеем направить вашу энергию в нужном направлении, а иногда и подстраховать. Если у вас сложилось впечатление, что мы не ценим вас, не дорожим каждым участникам проекта, Оставьте его. Если бы это было так, мы не стали бы вас вытаскивать сюда и учить чему-то». На этом выволочка закончилась, и в зал вошли остальные участники проекта. Когда все заняли места, лорд рассказал о наших похождениях. Он также дал слово Августу, который поведал о том, как попал в передрягу. «По просьбе моего хорошего знакомого я занялся расследованием дела о массовом исчезновении детей», — рассказал Август. В процессе этого расследования, которое я вел в одиночку, потому что не считаю правильным ставить под угрозу чью-то жизнь, кроме своей, понял, что открыл нечто большее. Я узнал о том, что особых детей, детей со сверхспособностями, вот уже много лет истребляет какая-то могущественная организация, известная как неоконсерваторы. Расследование этого дела привело меня в Намибию, где, по сведениям одного из информаторов, находился тайный концлагерь Неоконов. Сведения оказались ловушкой. На месте меня ждала засада. Так я попал в плен. Август рассказал, как его пытали, надеясь выведать координаты некой базы. Август этих координат не знал, может, потому и остался жив. Мы разошлись впечатленные. Все-таки документальный фильм, показанный в начале проекта, одно, а когда ты сталкиваешься с этим так, как столкнулись мы, это совсем другое. Только сейчас я начала понимать, как мы рисковали, ввязавшись в такую авантюру. Но даже понимая, ни за что не отказалась бы от этого, если бы мне вновь пришлось делать выбор.